Глава 37. «Уильям!» Ник кивнул. Он не удивился, увидев его здесь. Половина деревни так или иначе помогала в уборке. Одни разбирали поврежденные дома, другие, как Тиа, разговаривали по телефону, организуя альтернативное жилье для трех семей, оставшихся без крова в результате наводнения. По крайней мере, им не нужно было беспокоиться об Эти, так как за ней присматривала Стиви. Ник, Уильям кивнул в ответ. Ник хотел сказать что-нибудь, чтобы снять напряжение, но не знал, с чего начать. Тиа любила Уильяма. Уильям любил тиа. Все должно быть просто, но не тут-то было. Может быть, он поговорит с ним позже? С другой стороны, что он мог сказать, когда тиа была так категорична. Электричество пропало, сказал Ник, констатируя очевидное после неловкой паузы. «Я подумал об этом, поэтому взял с собой генератор», — сказал Уильям. «Мне нужна помощь, чтобы снять его с фургона». Двое мужчин работали в тишине, за исключением пыхтения, вздохов и странных ругательств, когда они подвинули генератор к краю кузова и сняли его. Пара других мужчин отложили свои дела и помогли им. Напрягая мышцы, они осторожно опустили его на землю, и когда Ник выпрямился, его спина уже болела — а он еще и не начинал основную работу. «Спасибо, ребята», — сказал он, когда они вернулись к своим делам. «У меня есть запасной в конюшне. Извини, не догадался взять его с собой, но я заскочу домой позже и принесу его. Попрошу сестру обзвонить пару близлежащих ферм и посмотреть, сможем ли мы раздобыть еще два или три». У Джеффа Грина наверняка найдется генератор, который он мог бы выделить на неделю или две, — подумал Ник, — Затем нахмурился, когда мысль о ферме Джеффа привела к мыслям о соли и его свидании со Стиви. «Подожди, там сзади тележка!» Уильям запрыгнул в фургон и подтолкнул тележку к краю. Ник был рад отвлечься и переключил свое внимание на текущую работу. Он снял тележку с фургона, когда Уильям спрыгнул на землю. «Я помогу тебе завести его!» Сказал Уильям, водружая генератор на тележку, и направился по дорожке к дому Бетти. В коттедже царил беспорядок. Вода была по колено и оставила отвратительные следы на стенах. Ковры пропитались влагой и воняли. Большая часть мебели не подлежала спасению. Особенно мягкое. Электричество, скорее всего, вышло из строя. Хотя они не узнают об этом, пока не попробуют включить. И все вокруг провоняло. Запах представлял собой смесь земли, гниющей растительности и канализации. Хотя, насколько Ник знал, канализационная система не пострадала. Уильям остановился прямо перед дверью и почесал голову. «О боже, с чего бы нам начать? Мы отнесем все, что можно спасти, наверх, а остальное вынесем на улицу. Я организую мусорный контейнер. Другим владельцам он все равно понадобится, и мы сможем разделить расходы. — сказал Ник. — Хорошая идея. Я начну отсюда. — Отсюда, то есть с гостиной. Ник пробрался через нее на кухню и обнаружил источник запаха — гниющую еду из умершего холодильника и еще более мертвого голубя. Пожалев, что не взял с собой толстые резиновые перчатки, он осторожно поднял птицу за хвост и выбросил ее на улицу. Уборка займет больше времени, чем он предполагал. К обеду мужчины приступили к работе. С кухонными шкафами ничего нельзя было поделать. Их пришлось бы разобрать и заменить. Но гостиная теперь пустовала. И Уильям взялся за работу, вооружившись ведром и теплой мыльной водой, любезно предоставленной генератором и чайником, и принялся натирать стены губкой. Ник оставил Уильяма и сам занялся ковром в холле в попытках спасти прекрасный викторианский кафельный пол – когда раздался знакомый голос. «Не хочешь перекусить?» Это была Стиви. Его сердце сделало сальто. Странное ощущение. И он замер на секунду, пытаясь восстановить контроль над ситуацией. Чтобы дать себе время, он сполоснул руки под краном, нашел чистое полотенце для рук и непринужденно вышел на улицу, чувствуя себя смущенным. Уильям уже угощался сэндвичем с подноса, который Стиви поставила на низкую изгородь, идущую по всей длине коттеджей. Она позвала других владельцев и добровольцев. «Здесь много всего, и я всегда могу вернуться и принести еще». Он видел, как она старалась не смотреть на жалкую груду вещей Бетти, сложенную рядом с дорожкой, и наблюдал, как ее глаза наполняются слезами. «Бедная Бетти», — сказала она, — «Она будет расстроена». Ник кивнул. Он не доверял своему языку. Они с Уильямом были в разгаре уничтожения воспоминаний и имущества. Увы, ничего нельзя было сделать, чтобы спасти большую часть вещей. «Могу я заглянуть внутрь?» спросила Стиви, и Ник жестом показал Уильяму, чтобы тот продолжал обедать. Бессмысленно вдвоем показывать Стиви беспорядок. Он и сам легко справится с этим. Кроме того... Он не был особенно голоден, несмотря на утренний физический труд. Ник сказал себе, что это из-за его привычки к тяжелой физической работе и не имеет абсолютно никакого отношения к тому факту, что его желудок сводило каждый раз, когда он смотрел на нее. Стиви остановилась у входа в гостиную и повернулась к нему. Слезы, которые он заметил раньше, в конце концов потекли по ее щекам. Не думая, он шагнул к ней, обнял, и прижал к груди. «Прости меня», — плакала она. «Я не знаю, что на меня нашло». «Ты страдаешь от большого сочувствия и доброты», — сказал он ей в волосы. Его голос слегка приглушился, когда он зарылся в них лицом. От нее пахло яблоками и сахарной глазурью. Она была теплой и мягкой в его объятиях и чувствовалось, будто здесь ее место, будто она принадлежала ему». Ник инстинктивно обнял ее крепче, переживая, что она так расстроена. Он хотел обнимать ее вечно. Ник быстро отпрянул, когда понял, что делает. Но когда он попытался разрядить обстановку, сделав шаг назад и держа ее на расстоянии вытянутой руки, он наклонил голову точно в то же время, когда она подняла подбородок, и их губы встретились. Осторожно, сначала легко, но ощущая ее вкус — Ник поцеловал Стиви. Он закрыл глаза и наслаждался ощущением ее губ на своих, стараясь не дрожать, как подросток, от желания схватить ее и прижать к себе. Вместо этого он снова нежно обхватил ее руками, и она прильнула к нему, прижавшись мягким телом к его. Ее губы открылись и... «Господи, что я делаю?» — подумал Ник. Он отстранился и отпустил ее. «Что она подумает обо мне, если я воспользуюсь ею, когда она так расстроена?» – спросил он себя. «Мне жаль», – сказал он, его голос звучал грубо. «Я не должен был». Стиви поднесла руку к губам. Он увидел, как дрожат ее пальцы и возненавидел себя за то, что поставил ее в такое положение. Если бы он мог контролировать себя и держать ее на безопасном расстоянии, то она не смотрела бы на него сейчас так, словно он только что пнул щенка. Не в силах больше выносить выражение ее лица, он круто повернулся на пятках и вышел, оставив Стиви стоять одну в пустой комнате. Он взял кофе с подноса, не обращая внимания на еду. Ее осталось не так уж много, но аппетит, который у него мог бы быть, улетучился, уступив место более приземленному желанию. Желание терзало его, Сердце колотилось, и он был напряжен, как змея, готовая к броску. Что бы ни говорила его голова, тело было настроено по-другому, и он хотел ее каждой клеточкой. Уильям продолжал бросать на Ника косые взгляды, но воздерживался от комментариев. Ник был рад, что Уильям не предложил вернуться к работе, пока Стиви все еще находилась в коттедже. Он прислонился к стене и пытался сделать вид, что ничего не произошло, тщетно стараясь выглядеть расслабленным и беззаботным, хотя чувствовал огромное напряжение. Ник готов был сорваться, если кто-нибудь прикоснется к нему. Он держал в руке остывающий кофе и ждал, когда появится Стиви. Ей потребовалось немало времени, чтобы выйти из коттеджа, а когда она все же вышла, в руках у нее был небольшой чемодан. Очевидно, она упаковала кое-что необходимое для Бетти, Стало больно, когда Стиви отказалась посмотреть на него, обратив свой взгляд на Уильяма, который стоял дальше всех от маленьких деревянных ворот. «Когда, по-вашему, быть и сможет переехать обратно?» — спросила она. «Уже хочешь избавиться от нее?» — спросил Ник, пытаясь разрядить обстановку и сделать вид, что его не задело произошедшее. К сожалению, как только слова вырвались из его уст, он понял, что сказал что-то не то — Тем более, что легкомысленный тон, к которому он стремился, превратился в грубое обвинение, как только слова сорвались с языка. Стиви по-прежнему не смотрела на него, но он увидел, как она напряглась и подняла подбородок. Ее губы сжались. «Бетти может оставаться у меня столько, сколько захочет», — сказала она Уильяму. «Я спрашиваю только потому, что знаю, как сильно она хочет вернуться домой». Уильям вытер руки о свои грязные и мокрые джинсы и выглядел с конфуженным от того, что попал в эпицентр событий. «Это займет некоторое время. Мы должны установить осушку, чтобы высосать влагу из стен. А это займет пару недель. Потом ей, вероятно, понадобится новая проводка и новая кухня. Потом нужно будет заменить мебель. Он запнулся, а затем добавил. И страховую тоже придется подождать. Спасибо». ответила Стиви. Бетти связалась со своей страховой компанией сегодня утром. Ей не очень-то хотелось, но я уверила ее, что это необходимо, и чем скорее, тем лучше. Они собираются прислать оценщика, но кто знает, сколько времени это займет. С гордо поднятой головой Стиви прошла мимо Ника и в мгновение ока оказалась за воротами. Он смотрел, с какой стремительностью она удаляется и чувствовал себя самым большим подлецом на планете.